Глава пятьдесят Как выяснилось, она была права. Вечером в квартал, сгорая от беспокойства, вернулись Энцо и Дженнаро, как солдаты, пришедшие в разрушенный город после страшной войны. Их волновал один вопрос, что с Лилой. Нина приехал через несколько дней, посвежевший, как из отпуска. «Я и думать ни о чем не мог», — оправдывался он, — «Схватил в охапку своих детей и убежал». «Своих детей? Какой заботливый отец! А как же ребенок, которого носила я?» Со своей обычной непринужденностью он рассказывал мне, как они с детьми, и Леонура, и ее родителями прятались на семейной вилле в Ментурно. Я обиделась, выгнала его и несколько дней не пускала к себе. Я тревожила за родителей». Марчелло вернулся в квартал один и лично сообщил мне, что увез их, Элизу и Сильвию безопасное место в один из своих домов, Гаэт. Еще один спаситель выискался. Между тем я в одиночестве вернулась домой на Авиатассо. На улице сильно похолодало, квартиру выстудило. Я внимательно осмотрела стены, кажется, ни одна не треснула. По вечерам мне было страшно засыпать. Я боялась, что землетрясение повторится, и была благодарна Пьетру и Дариане, что согласились пока оставить девочек у себя. Наступило Рождество, я не выдержала, помирилась с Нину и съездила во Флоренцию за ДД и Эльзой. Жизнь продолжалась, но с ощущением затянувшегося выздоровления, которому не видно конца. Встречаясь с Лилой, я замечала за ней некоторую недоговоренность, особенно если она была настроена агрессивно. Она словно говорила мне взглядом, «Ты теперь знаешь, что скрывается за каждым моим словом?» На самом ли деле я все знал? Я ходила по заваленным обломками улицам, мимо тысяч покинутых домов, кое-как подпертых толстыми бревнами, разруха вокруг угнетала. Я думала о Лиле, ей удалось сразу вернуться к работе, снова всеми командовать, одних поощрять, над другими издеваться... Мне вспоминался ужас, который за несколько секунд полностью ее уничтожил. Его следы я наблюдала теперь в обычной для беременных манере прикрывать ладонью с растопыренными пальцами живот. Я с тревогой спрашивала себя, «Кто она? Как может себя повести?» Однажды в очередной раз, напоминая, что худшее позади, я сказала, «Жизнь понемногу возвращается на свое место». «Какое место?» — ухмыльнулась она.